Глава 31. Переговоры в Бресте. Декрет о мире был принят съездом Советов 26 октября, когда в наших руках был только Петроград. 7 ноября я по радио-телеграфу обратился к государству Монтанты и Центральным империям с предложением заключить общий мир. Союзные правительства заявили через своих агентов главнокомандующему генералу Духонину, что дальнейшие шаги по пути сепаратных переговоров поведут за собой тяжчайшие последствия. Я ответил на эту угрозу воззванием ко всем рабочим, солдатам и крестьянам. Смысл воззвания был категоричен. Мы свалили свою буржуазию не для того... чтобы наша армия проливала свою кровь из-под палки иностранной буржуазии. 22 ноября нами было подписано соглашение о приостановке военных действий на всем фронте от Балтийского моря до Черного. Духонин Николай Николаевич, 1876-1917 годы, генерал-лейтенант, один из организаторов контрреволюции. 3-го, 16-го ноября 1917 года объявил себя Верховным главнокомандующим. Решением СНК 9-го, 22-го ноября 1917 года отстранен от должности убит солдатами. Мы снова обратились к союзникам с предложением ввести вместе с нами мирные переговоры. Ответа мы не получили, но и угроз больше не было. Кое-что правительство Антанты успели понять. Мирные переговоры начались 9 декабря, через полтора месяца после принятия декрета о мире. Срок совершенно достаточный для того, чтобы страны Антанты могли определить свое отношение к вопросу. Наша делегация внесла с самого начала программное заявление об основах демократического мира. Противная сторона потребовала перерыва заседания. Возобновление работ откладывалось все далее и далее. Делегации Четвертого Союза испытывали всякого рода внутренние затруднения при формулировке ответа на нашу декларацию. 25 декабря ответ был дан. Правительства Четвертого Союза присоединились к демократической формуле мира без аннексий и контрибуций на началах самоопределения народов. 28 декабря в Петрограде произошла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 По его настоянию я и отправился в Брест-Литовск. Признаюсь, я ехал как на пытку. Среда чужих и чуждых людей всегда пугала меня, а здесь особенно. Я совершенно не могу понять тех революционеров, которые охотно становятся посланниками и в новой среде плавают, как рыбы в бассейне. Первую советскую делегацию, которую возглавил Йоффе в Брест-Литовске, охаживали со всех сторон. Баварский принц Леопольд принимал их как своих гостей. Обедали и ужинали все делегации вместе. Генерал Гофман должно быть, не без интереса, смотрел на товарища Беценко, которая некогда убила генерала Сакарова. Немцы рассаживались в с нашими и старались дружески выводить, что им было нужно. В состав первой делегации входили рабочие, крестьянин и солдат. Это были случайные фигуры, мало подготовленные к таким козням. Старика крестьянина за обедом даже слегка подпаивали. На этих переговорах, на этом их этапе, начавшемся 27 декабря 1917 года, 9 января 1918 года, советская делегация состояла из Троцкого, Глава делегации Йоффы, Каменева, Покровского, левых эсеров Биценко, Карелина, секретаря Карахана, военных консультантов Альфатера, Самойла, Минского, консультантов по национальным вопросам Радока, Стучки, Бабинского и Мичкачевича, Капсукаса. Штаб генерала Гофмана издавал для пленных газету Русский вестник. которая на первых порах отзывалась о большевиках не иначе, как строгательной симпатии. «Наши читатели», — рассказывал Гофман русским пленным, — «нас спрашивают, кто такой Троцкий». И он с умилением сообщал им о моей борьбе с царизмом и о моей немецкой книге «Революция в России». Весь революционный мир восторгался его удавшимся побегом. И далее. Когда был неизвержен царизм, Тайные друзья царизма вскоре после возвращения Троцкого из долголетней ссылки посадили его в тюрьму. Словом, не было более пламенных революционеров, чем Леопольд Баварский и Гофман Прусский. Это идиллия длилось недолго. В заседании Брестской конференции 7 февраля, менее всего напоминавшим идиллию, я заметил, оглядываясь назад. Мы готовы сожалеть о тех преждевременных комплиментах, которые делала официальная германская и австро-венгерская печать по нашему адресу. Это совершенно не требовалось для успешного хода мирных переговоров. Социал-демократия в этом вопросе была лишь тенью Гогенцоллернского и Габсбургского правительства. Шейдман, Эберт и другие пытались вначале похлопывать нас покровительственно по плечу. Венская газета Цайтунг патетически писала 15 декабря, что поединок между Троцким и Бьюккинаном есть символ великой борьбы нашего времени — борьба пролетариата с капиталом. В те дни, когда Кюльман и Чернин брали в Бресте за горло русскую революцию, австро-марксисты видели только поединок Троцкого с Бьюккинаном. И сейчас нельзя без отвращения вспоминать об этом лицемерии. Троцкие, так писали: Габсбургские марксисты, вполномоченные мирной воле русского рабочего класса, стремящегося разорвать железно-золотую цепь, которую его заковал английский капитал. Руководители социал-демократии добровольно сидели на цепи австро-германского капитала и помогали своему правительству насильственно надеть эту цепь на русскую революцию. В самые трудные времена Бреста. когда мне или Ленину попадались на глаза номера берлинского «Ворвардс» или Венской «Арбайтцайтунг» мы молча показывали друг другу отмеченные цветным карандашом строки, мельком взглядывали друг на друга и отводили глаза с непередаваемым чувством стыда за этих господ, которые как-никак еще вчера были нашими товарищами по интернационалу. Кто сознательно прошел через эту полосу, тот навсегда понял, что каковы бы ни были колебания политической конъюнктуры, социал-демократии и исторически мертва. Чтобы положить конец неуместному маскараду, я поставил в нашей печати вопрос, не расскажет ли немецкий штаб немецким солдатам чего-нибудь насчет Карла Липкнахта или Розы Люксембург? На эту тему мы выпустили вас воззвание к немецким солдатам. вестник генерала гофмана прикусил язык гофман сейчас же после моего прибытия в брест поднял протест против нашей пропаганды в немецких войсках я отклонил на этот счет разговоры предлагая генералу продолжать его собственную пропаганду в русских войсках условия равны разница только в характере пропаганды Я напомнил при этом, что не схожесть наших взглядов на некоторые немаловажные вопросы давно известна и даже засвидетельствована одним из германских судов, приговорившим меня во время войны заочно к тюремному заключению. Столь неуместное напоминание произвело впечатление величайшего скандала. У многих из сановников перехватило дыхание. Кюльман, обращаясь к Гофману, угодно вам слово, Гофман, нет, довольно. В качестве председателя советской делегации я решил резко оборвать фамильярные отношения, незаметно сложившиеся в первый период. Через наших военных я дал понять, что не намерен представляться баварскому принцу, это было принято к сведению. Я потребовал раздельных обедов и ужинов, сославшись на то, что нам во время перерывов необходимо свещаться, и это было принято молчаливо. 7 января Чернин записал в своем дневнике. Перед обедом приехали все русские под руководством Троцкого. Они сейчас дали знать, что и извиняются, если впредь не будут появляться на общих трапезах, и вообще их не видно. На этот раз дует как будто значительно иной ветер, чем в последний раз. Фальшиво-дружественные отношения сменились сухо-официальными. Это было тем более своевременно, что от академических прелиминариев надо было переходить к конкретным вопросам мирного договора. Кюльман был у выше Чернина, да, пожалуй, и других дипломатов, с которыми мне приходилось встречаться в послевоенные годы. В нем чувствовался характер, недюжинный практический ум и достаточный запас злости, которую он расходовал не только против нас, здесь он наталкивался на отпор, но и против своих дорогих союзников. Когда при обсуждении вопроса об оккупированных войсками территориях Кюльман, выпрямляясь повышая голос, произнес «Наша, германская территория, слава богу, нигде и никем не оккупирована», то граф Чернин сразу уменьшился в размерах и позеленел. Кюльман метил именно в него. Их отношения меньше всего напоминали безмятежную дружбу. Позже, когда разговор перешел на Персию, оккупированную с двух сторон иностранными войсками, я заметил, что так как Персия ни с кем не состоит в союзе, как Австро-Венгрия, то она никому из нас не дает повода для благочестивого злорадства по поводу того, что оккупирована Персидская земля, а не наши собственные. Чернин даже подскочил с возгласом «неслыханно». По форме этот возглас относился ко мне, по существу к Кюльману. Таких эпизодов было немало. Чернин. Оттокар. 1872-1932 годы австрийский министр иностранных дел с декабря 1916 по апрель 1918 года. В 1920-1923 годах член национального совета Австрии. Кюльман Рихард 1873-1948 годы с августа 1917 по июль 1918 годов статс-секретарь иностранных дел Германии возглавлял германскую делегацию на мирных переговорах в Брест-Литовске. Как хороший шахматист, вынужденный долго играть со слабыми игроками, опускается сам, так и Кюльман. Вращавшийся в течение войны исключительно в кругу своих австро-венгерских, турецких, болгарских и нейтральных дипломатических вассалов, склонен был вначале недооценивать своих противников и вести игру спустя рукава. Он нередко поражал меня, особенно на первых порах, примитивностью приемов и непониманием психологии противника. Не без острого и неприятного волнения шел я на первые свидание с дипломатами. В передней, у вешалки, я столкнулся с Кюльманом. Я его не знал. Он сам представился и тут же прибавил, что очень рад моему приезду, так как лучше иметь дело с господином, чем с посланцем его. Игра его физиономии свидетельствовала, что он очень доволен этим тонким ходом, рассчитанным на психологию выскочки. У меня было такое чувство. Точнее, я наступил ногой на что-нибудь нечистое. Я даже отпрянул невольно на шаг назад. Кюльман понял свою оплошность, насторожился, и его вот тон сразу стал суше. Это не помешало ему повторить при мне подобный же прием в отношении главы турецкой делегации, старого дворцового дипломата. Представляя мне своих коллег, Кюльман выждал, когда глава турецкой делегации отошел на шаг и сказал конфиденциальным полушепотом. с явным расчетом на то, что тот его услышит. Это лучший дипломат Европы. Когда я рассказал об этом Иоффе, он со смехом ответил, «При первой встрече со мной Кюльман сделал точь-в-точь -точь то же самое». Было очень похоже на то, что Кюльман дает лучшему дипломату платоническую компенсацию за какие-то неплатонические вымогательства. Возможно, что Кюльман достигал этим и побочной цели. Давай понять Чернину, что отнюдь не считает его лучшим дипломатом после себя. 23 декабря Кюльман, по словам Чернина, сказал ему, «Император — единственно разумный человек во всей Германии». Надо полагать, что эти слова предназначались не столько для Чернина, сколько для самого императора. В передаче «Лести» по надлежащему адресу дипломаты оказывали, несомненно, друг другу взаимные услуги. Как говорят французы, льстите, льстите, и что-нибудь и останется. С этим кругом людей я столкнулся лицом к лицу впервые. Незачем говорить, что я и раньше не делал себе на их счет никаких иллюзий. Я догадывался, что не боги горшки обжигают. Но все же, признаться, я представлял себе уровень повыше. Впечатление первой встречи я мог бы формулировать словами. Люди очень дешево ценят других и не так уж дорого себя. В этой связи не лишним будет рассказать следующий эпизод. По инициативе Виктора Адлера, который пытался всячески выразить мне в те дни свое личное сочувствие, граф Чернин предложил мне мимоходом прислать в Москву мою библиотеку, оставшуюся в Вене еще в начале войны. библиотека представляла некоторый интерес так как за долгие годы эмиграции я собрал обширную коллекцию русской революционной литературы не успел я сдержанно поблагодарить дипломата за предложение как он тут же попросил обратить внимание на двух австрийских пленных с которыми у нас будто бы дурно обращаются прямой я бы сказал подчеркнутый переход от библиотеки к пленным речь конечно шла не о солдатах Об офицерах из близкого графа Чернина-Круга показался мне слишком бесцеремонным. Я сухо ответил, что если сведения Чернина о пленных верны, то я по обязанности сделаю все, что должно, но что этот вопрос не состоит ни в какой связи с моей библиотекой. В своих мемуарах Чернин довольно верно передает этот эпизод, отнюдь не отрицая того, что пытался вопрос о пленных связать с библиотекой. Наоборот, ему это кажется, видимо, в порядке вещей. Свой рассказ он заканчивает двусмысленной фразой «Библиотеку он хочет иметь». Мне остается только прибавить, что немедленно по получении я передал библиотеку одному из научных учреждений Москвы. Исторические обстоятельства сложились так, что делегатам самого революционного режима, который когда-либо знало человечество, пришлось заседать за общим дипломатическим столом с представителями самой реакционной касты среди всех правящих классов. Насколько наши противники боялись взрывчатой силы переговоров с большевиками, свидетельствует тот факт, что они готовы были скорее оборвать переговоры, чем перенести их в нейтральную страну. В своих воспоминаниях Чернин прямо говорит, что в нейтральной стране большевики при помощи своих международных друзей неизбежно захватили бы вожжи в свои руки. Официально Чернин сослался на то, что в нейтральной среде Англия и Франция развернули бы немедленно свои интриги как открыто, так и за кулисами. Я ответил ему, что наша политика обходится вообще без кулис, так как это орудие старой дипломатии радикально упразднено русским народом. наряду со многими другими вещами, в победоносном восстании 25 октября. Но нам пришлось склониться перед ультиматумом и остаться в Брест-Литовске. За вычетом нескольких зданий, стоявших в стороне от старого города и занятых немецким штабом, Брест-Литовска, собственно, не существовало более. Город был сожжен в бессильной злобе царскими войсками при отступлении. Именно поэтому Гофман очевидно, и расположил здесь свой штаб, чтобы легче держать его в кулаке. Обстановка, как и пища, отличалась простотой. Прислуживали немецкие солдаты. Мы были для них вестниками мира, и они глядели на нас с надеждой. Вокруг зданий штаба шла в разных направлениях высокая изгородь из колючей проволоки. Во время утренней прогулки я натыкался на надписи «Застигнутый здесь русский будет застрелен». Это относилось к пленным. Я спрашивал себя, относится ли надпись так же и ко мне. Мы были наполовину в плену, и поворачивал назад. Через Брест проходило прекрасное стратегическое шоссе. Мы совершали в первые дни прогулки в штабных автомобилях, но у одного из членов делегации... Вышел на этой почве конфликт с немецким унтер-офицером. гофман пожаловался мне письмом. Я ответил ему, что мы с благодарностью отклоняем впредь пользование предоставленными нам автомобилями. Переговоры тянулись, и нам и нашим противникам приходилось сноситься по прямому проводу со своими правительствами. Провод нередко оказывал плохую услугу. Всегда ли действительно виной были физические причины? Или же бывали мнимые повреждения, вызывавшие со стремлением противника выиграть темп? Этого мы не могли проверить. Перерывы заседаний бывали, во всяком случае, часто и длились иногда по нескольку дней. Во время одного из таких перерывов я совершил поездку в Варшаву. Город жил под немецким штыком. Интерес населения к советским дипломатам был очень велик, но выражался осторожно. Никто не знал, чем все это кончится. Затягивание переговоров было в наших интересах. Для этой цели я, собственно, и поехал в Брест. Но я не могу приписать себе в этом отношении никакой заслуги. Мои партнеры помогали мне, как могли. Времени тут достаточно. Меланхолически заносит чернин в свой дневник. То турки не готовы... То опять болгары, то русские тянут, и заседания снова отлагаются или же, едва начавши, собрываются. Австрийцы стали, в свою очередь, затягивать переговоры, когда наткнулись на затруднения со стороны украинской делегации. Это нисколько не мешало, разумеется, Кюльману и Чернину в своих публичных выступлениях обвинять в затягивании переговоров исключительно русскую делегацию, против чего я настойчиво, но тщетно протестовал. от неуклюжих комплиментов официозной немецкой печати по адресу большевиков, а кроме нелегальных листков вся печать имела тогда официозный характер, не осталось к концу переговоров и следа. Ежедневное обозрение Тёглиш-Руншау, влиятельная германская буржуазная газета, например, не только жаловалась на то, что в Брест литовский Троцкий создал себе кафедру, с которой его голос раздается по всему миру, призывая как можно скорее с этим покончить, но и прямо заявляла, что ни Ленин, ни Троцкий не желают мира, который им, по всей вероятности, сулит виселицу или тюрьму. Таком же был по существу и тон социал-демократической печати. Шейдеманы, Эберты и Штампферы Главные наши преступления видели в наших расчетах на германскую революцию. Эти господа были бесконечно далеки от мысли, что революция через несколько месяцев возьмет их за шиворот. и поставит у власть. После длительного перерыва я с большим интересом читал в Бресте немецкие газеты, в которых Брестские переговоры подвергались очень тщательной и тенденциозной обработке. Но одни газеты не заполняли времени. Я решил более широко использовать невольные досуги, которых, как можно было предвидеть, не скоро дождаться вновь. С нами было несколько хороших стенографисток из старого штата Государственной Думы. Я стал им диктовать по памяти исторический очерк Октябрьского переворота. Так в несколько приемов выросла целая книжка, предназначенная прежде всего для иностранных рабочих. Необходимость объяснить им, что произошло, была слишком повелительной. Мы говорили об этом с Лениным не раз, но ни у кого не было свободной минуты. Меньше всего я ждал, что Брест станет для меня местом литературной работы. Ленин был буквально счастлив, когда я привез с собой готовую рукопись об Октябрьской революции. Троцкий имеет в виду свою брошюру Октябрьской революции, вышедшую первым изданием в Москве в 1918 году. Мы одинаково видели в ней один из скромных залогов будущего революционного реванша за тяжкий мир. Книжка была вскоре переведена на дюжину европейских и азиатских языков. Несмотря на то, что все партии Коминтерна, начиная с русской, выпускали эту книжку в бесчисленных изданиях, это не помешало эпигонам объявить ее после 1923 года злокачественным продуктом троцкизма. Сейчас она входит в состав Сталинского индекса запрещенных книг. В этом второстепенном эпизоде находит одно из многих своих выражений идейная подготовка Термидора. Для его победы необходимо прежде всего перерезать пополину октябрьской преемственности.